«Я тебя знаю», – заставил Санти обернуться приятный женский голос с легкой хрипотцой. Рядом стояла девушка, чью историю только что рассказал старый скоморох. Рыжий удивленно посмотрел на нее. «Знает? Что за чушь? Откуда?» «Я видела тебя во сне», – продолжила она. «Боги послали мне видение». Мы сражались с теми, кто убил моего отца и осквернили наши жертвенники. У тебя в руках были белые мечи. Этих двух я тоже видела. Девушка показала на раху стайкой за соседним столом с аппетитом поедавших ужин. Во сне? — задумчиво переспросил Санти. Император предупредил побратимов, чтобы искали жрицу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 Все это время я ждала от тебя. Хоть и не верила, что ты появишься, владыка, но ты пришел. Я не владыка, — отмахнулся юноша. Я всего лишь горный мастер. Девушка пожала плечами. Она-то лучше знает. Не хочет считать себя владыкой? Его дело. Но от воли высших сил никуда не уйти. Он... Владыка, дарующий свет, предстоящий перед тронами богов. Ле, вмешался удивленный Таван. Ты что, тебе плохо, девочка? Мне хорошо, мой второй отец, она низко поклонилась. Я благодарю тебя за все, что ты для меня сделал, и никогда тебя не забуду. Но я встретила того, Кому принадлежит мое тело, моя жизнь и моя душа? — Значит, это ты, — закусил губу Санти. — Ты — жрица, ты — четвертая. Вот уж не гадал, что встречу тебя здесь. Надо же. — Что это значит? — растерянно спросил скоморох, глядя на внезапно свихнувшихся молодых людей.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 Представив, как будут ржать тенувели с кратом над владыкой, юноша поморщился. «Жизни ведь не дадут!» «Дядь Таван!» — обратился юноша к скомороху, удивленно глядящему на золотоволосую. «Я беру эту девочку ученицы, у меня просто нет другого выхода. Извини, я позабочусь о ней». Я всегда знал, что когда-нибудь она уйдет. Тяжело вздохнул тот. Ле — нечто большее, чем просто жонглер. Все в труппе это ощущают. Она вызывает какое-то благоговейное уважение даже у меня. — Пойдешь ко мне в ученицы? — негромко спросил Санти, снова посмотрев на замершую перед столом странную девушку. — Все, что прикажешь. «Тогда иди за мной!» Он повернулся к ошалевшим рахе стайкой. «Девочки!» — усмехнулся рыжий их удивлению. «Вот и у меня ученица появилась!» «Надеюсь, вы подружитесь!» Обе озадаченно кивнули. Оказавшись на улице, Санти окинул взглядом толпу и сразу нашел нужного человека.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 Улыбнулся мастер-наставник. «Ученицу!» — поправил Санти. «Хм...» — поморщился Седой. «И на кой ляд тебе столько проблем на голову? Я бы ни за что не стал с девкой возиться. Пока выбьешь из нее бабские заморочки, три раза с ума сойтись можно». «Так уж вышло!» — развел руками юноша. «Слово сказано!» «Воё дело, конечно!» Мастер-наставник укоризненно покачал головой. «Где она?» «Вот!» — показал Санти на застывшую рядом девушку. «Это?» Брови Седого взметнулись вверх. «Так она же жонглёрка!» «Я сам в прошлом скоморох!» По губам юноши скользнула горькая усмешка. «Надо же!» «Даже мастер-наставник подвержен предрассудкам толпы». «Постой-ка! Ты один из пятерых, насколько я понимаю?» «Да, старший брат». «Тогда понятно», — кивнул тот. «От вас любого фортеля ждать можно». «Что ж, приступим. Серый шнурок есть?» «Да». Санти достал шнурок из кошеля. «Назови свое полное имя, девочка!» Обратился к Ле, мастер-наставник. «Лэд, посвященная жрица Астаг, дитя света!» «Жрица Астаг?» Вскинулся Седой. «Истинная! Ты не лжешь! Жрецов Астаг перебили больше тысячи лет назад! Мы жили на небольшом острове!» Безразлично ответила девушка. «Там стоял храм света. Потом пришел корабль Скорвена, и нас не стало. Храм разрушили. Я единственная выжившая». «Ясно», — мастер-наставник закусил губу. «Ты видишь пророческие сны?» «Да». «Мне надо поговорить с тобой. Обязательно. С разрешения, владыки». Летки внула на застывшего на место Санти. «Владыки?» Брови мастера-наставника взметнулись вверх. «С чего это она тебя так называет, мальчик?» «Да не знаю я!» Раздраженно пожал плечами юноша. «Взбрело что-то в голову?» Жрицам Астаг никогда и ничего просто так в голову не взбредало, если судить по хроникам.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 «Дипат?» — Санти, слышавший на военном совете, что этот человек-предатель, побелел. «Ты знаешь обо мне?» «Кто же не знает имени начальника третьего приказа?» — опомнился юноша. «Ты, старший брат, хорошо известен в империи, да и не только в империи». Стоящий неподалеку таван схватился за сердце. Сын старого друга, оказывается, запросто подошел к самому страшному человеку Элиана, не считая, конечно, Ланига Арвортона, но тот вообще чудовище. Кошмар! Обряд прошел как обычно, однако Депата явно удивил белый луч принадлежности к свету доставшейся юной жрицы. Ле не удивилась ничему. Даже когда луч ударил ей в лицо, только пошатнулась, оставшись невозмутимой. Мастер-наставник подтвердил слово воина, продолжая задумчиво разглядывать девушку. Когда все закончилось, Санти поспешил распрощаться, досадуя про себя на то, что умудрился нарваться именно на начальника третьего приказа. Другого никого не нашлось. И что он делает в форте Стари? Надо будет обязательно рассказать императору Илонигу обо всем, случившемся этим вечером. Ленина долго задержалась. Она некоторое время смотрела на Депата, затем почти неслышно сказала Не бойся. Твоя дочь жива. Жива. Измученный неизвестностью отец, предавший ради дочери все, прежде для него святое, едва удержался на ногах. Уже больше месяца он не чувствовал кару, хотя раньше постоянно ощущал ее боль и отчаяние. Думал, уже все. Планировал месть. Жива. Спасибо тебе, Единый, спасибо. Значит, эта девочка и в самом деле последняя в мире жрица Астаг, воплощенного света. Депат долго смотрел вслед золотоволосой девушке, не зная, что ему делать. Корвенцы требовали от высокопоставленного агента любым способом устранить пятерых угрожая новыми пытками его несчастной девочке, Но Диппад не мог оставить империю без последней надежды и отговаривался невозможностью пробиться сквозь охрану. Он ведь хорошо понимал, что на самом деле происходит в стране, только молчал, хотя молчал из последних сил. Пообещав Тавану навести труппу завтра вечером,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 Комендант Казарм давно отвык чему-либо удивляться, работая с горными мастерами, иначе нельзя или быстро с ума сойдешь. Поэтому не обратил внимания на необычную внешность новой ученицы, без лишних слов выдав ей все положенное и вернувшись к себе досыпать. Поселили Ле вместе с Рахой и Тайкой. Поговорив с девушкой еще немного, Санти ушел в свою комнату. Глаза слепались, а завтра придется вставать с рассветом. Он не ошибся. Разбудили, не успело еще и солнце взойти. Не прошло и получаса, как зевающий и трущий кулаками глаза юноша стоял перед императором, рассказывая о вчерашнем. Его величество был очень зол на кого-то, что ощущалось даже сквозь туманную маску, прорывалось в интонациях. — Значит, жрица нашлась, — резюмировал Маран. И то хорошо. Остались беспалая с принцессой. И неизвестная. Скорей бы уже вы собирались. Сил нет ждать непонятно чего. «Нашлась!» — вздохнул Санти, отлично понимающий, сколько забот добавит ему это обстоятельство. Насмотрелся на постоянно взмыленных Тенувиэля с Энетом. «Меня больше встреча с Депатом настораживает, как будто случайная, но кто его знает?» «О Депате можешь не беспокоиться», — отмахнулся император. «Из-за дочери предал». «Светоши ее в заложниках держат. Если он не подчиняется, куски тела девочки присылают. Кто такое выдержит?» «Я?» «Нет. Поэтому и готов простить. Я бы тоже не выдержал». Санти передернула. «Мы уже знаем, где корвенцы держат Кару. Именно вы, ребятки, и пойдете ее освобождать». Не сами, конечно, с отрядом опытных невидимок и Эльдаром. Хочу, чтобы вы своими глазами увидели, что такое святоши. Мы многое уже видели. О нет, возразил император, ничего вы не видели. Ты даже не представляешь себе, что увидишь в замке первосвященника. То что делают инквизиторы на чужих землях, это детские игры по сравнению с тем, что они творят у себя дома. Однажды я там побывал, потом полдня рвало. Представить не мог, что с живыми людьми можно так обходиться. «Надо, так надо, Твое Величество!» вздохнул Санти, поежившись.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 провожая взглядом превратившегося в точку Санти. Вряд ли святоши догадаются, что это не птица. Им в голову не придет, что кто-то из людей умеет летать. Только потому и запрещали пятерым летать. Пойдут слухи, которые вполне могут докатиться до корвенцев. А уж разведка святош свои выводы сделает. Там, к сожалению... Умные люди сидят. С дураками бороться было бы проще. Да только так не бывает, чтобы враг дураком оказался. Только в сказках. А жизнь, увы, не сказка.